Она самолично видела, что Мартину Крюгеру не было оказано достаточной медицинской помощи в Одлсберге, но дисциплинарный суд над доктором Гзелем с достаточной очевидностью установил объективную картину. А в ее субъективной честности никто и не сомневается. Ее адвокат обстоятельно и с соблюдением всех процессуальных форм просила о дозволении выступить и доказать обоснованность ее личных наблюдений. Суд удалился на совещание, через полминуты прерванное заседание возобновилось, в просьбе было отказано. Когда решение суда было объявлено, в глазах у Иоганны потемнело от ярости. Вдруг исчез светлый, неуютный зал судебных заседаний. Перед ней возникла прокуренная кондитерская в гармише. По стенам сплошное сплетение альпийских роз. Парни с девицами отбивают чечетку. Длиннобородый, с виду добродушный человек, макая печенье в кофе, мягко и проникновенно рассуждает о том, что подчас, во имя торжества, законности и справедливости, следует несправедливо осудить безвинного. Суд принял во внимание смягчающую вину обстоятельства и приговорил Иоганну лишь к незначительному штрафу. Она вернулась в свой музей, не склонив головы. Глава 14. Господин Гессрейтер ужинает на юхе. Оздоровление немецкой валюты, девальвация биллиона марок до одной марки, разумеется, прошли не без жертв. Куда быстрее, чем прилив денег, происходил их огромный отлив. Многие дельцы, пытаясь разделаться со срочными платежами, вдруг обнаруживали, что у них не хватает средств на затеянные ими разветвленные и дорогостоящие предприятия. Терпели банкротство раздувшиеся концерны, акционерные общества с пышными названиями. Аграрная Бавария пережила этот кризис не так болезненно, как большинство германских областей, правда, среди закулисных властителей страны произошла некоторая перетасовка. Когда был подведен итог, оказалось, что Берхтесгаден, архиепископский дворец, тайный советник Бихлер уже не так могущественны, но главные заправилы Рейндель и Грюбер выплыли из водоворота с крупной поживой. К немногим, для которых изменение обстоятельств оказалось гибельным, принадлежал и коммерции советник Пауль Гесрейтер. Контракты с южно-французскими предприятиями требовали крупных платежей наличными, мюнхенские банки отказывали в займах, Геккер пришлось перепродать мистеру Кертису Ленгу, притом себе в убыток. Даже южногерманская керамика с трудом сводила концы с концами. В кругу друзей господин Гессрейтер по-прежнему разыгрывал безмятежного и уверенного в себе крупного промышленника, не неподвластного колебаниям конъюнктуры, но в своей конторе он отчаянно барахтался, цеплялся за любую соломинку, задыхался. Наступила Пасха. Обычно в это время... Люди его круга уезжали на юг. Госпожа фон Радольна поинтересовалась, не думает ли и он куда-нибудь поехать. Ее дела были в порядке, рента приносила большие доходы, долги по поместью она выплатила, купила самоновейшие сельскохозяйственные машины. Ах, с какой радостью отправился бы господин Гессрейтер путешествовать. Какими заманчивыми казались ему гостиницы на итальянских озерах, «Южно-тирольские лавки, где часами можно копаться в любезном его сердцу хламе, выискивать что-нибудь для дома на Зеэш-трассе». Но перед ним маячили грозные вызовы в суд, собрание кредиторов. «Ну, разумеется, они когда-нибудь поедут», — ответил господин Гесрейтер. «Его лично привлекает озеро Комо. Затем, пожалуй, стоит несколько дней пожить на ривьере». «Но ведь ты не можешь уехать, невозмутимо», — сказала госпожа фон Радольная, — «пока не договоришься с Пернрейтером». Так звали самого несговорчивого из кредиторов господина Гесрейтера. Тот стал загребать руками, бормотать что-то несвязное и уклончивое, но оказалось, что Катарина отлично обо всем осведомлена. Все вынюхала, уяснила себе положение господина Гесрейтера куда более беспощадно, чем он сам. Она сидела перед ним, большая, красивая, цветущая, медно-рыжая, ни в чем его не упрекала и спокойно подсчитывала сумму его долгов, весьма внушительную сумму. Подведя итог, она сказала, что готова раздобыть для него эту сумму, и тогда можно будет поехать на озеро Комо. Но условия, на которых она достанет эти деньги, будут не из легких. Было неясно, кто ей даст эти деньги. Зато ясно, что поручительницей будет она, а залогом ее поместье луит Пауль знает, что она немало испытала в жизни, выбилась из низов, да и совсем недавно была свидетельницей того, какие удары обрушиваются на людей, казалось бы, огражденных от превратностей судьбы. Она постарается ему помочь, но он ведь понимает, что ей нужны определенные гарантии. От всяких художественных затей и прихотей, вроде серии «Бой быков» и прочей роскоши южногерманской керамики придется теперь отказаться. Да и самому господину Гесрейтеру следует жить не на такую широкую ногу. Всего правильнее было бы им объединить свои хозяйства. Разве не просторен отличный дом в Луитпольцбруне? А для дома на трассе у нее уже есть, например, платежеспособный покупатель. И так как хозяйство у них будет общее, то их совместную жизнь надо будет узаконить, пойти на Петерсберг в отдел регистрации браков.